Сказочник-пастух после разговора с могучим старцем поневоле начал присматриваться к тем, кто находится рядом. Сколько у них рук на пальцах, он усмехался. Ну, то есть наоборот, сколько пальцев на руках и сколько зрачков на глазах. Ухмылялся, ерничал. Не то чтобы он не верил могучему старцу, но как-то сомнительно все это было. Драконы, дракон-ваиры. И все же он внимательней стал относиться к людям, особенно к этому многогрешному черту, неестественно бодрому, самоуверенному бригадиру. Всегда в новой спецовке, в новых сапогах и рукавицах, всегда гладко выбритый, сытый, он ходил по зоне, как жених под окнами невесты. И пахло от него счастливым женихом. Был такой дешевенький одеколон, который тут на зоне дорогого стоил. От заключенных, работающих под землей, постоянно воняло затхлостью древней могилы. И затхлость эта не смывалась в бане, и веником не выпаришь, как ни старайся. Тлетворный дух подземелья впитался в мясо, в кости. И только редкий человек, такой как многогрешный, благоухал, как цветочная клумба. Цирюльники старались, да, шустрили, шестерили около него. Но дело было даже не в цирюльниках. В нем почти не ощущался дух неволи. Вот в чем дело. Многогрешный, в отличие от любого заключенного, выглядел как человек, пришедший с той стороны колючего забора. Он чувствовал себя вольно наемным и вел себя именно так. Щеголял раскрепощенную походкой, жестикулировал широкими жестами. Сказочника это не только обескураживало, настораживало, «Потому что скоро стало ясно. Многогрешный следит за ним, подслушивает сказки, которые пастух время от времени по ночам рассказывает во сне. Мало того, многогрешный собака несколько раз свой любопытный нос совал в пастушью сумку, что-то там хотел найти, и всякий раз на морде у него нарисовано было разочарование, сильно скривившее рот. Че ему надо от меня?» Сказочник-пастух недоумевал. Кто он такой? Мало-помалу портрет многогрешного прорисовывался, обнажая сущность. И началась прорисовка с того, что бригадир однажды рукавицу уронил, так усердно руководил, руками водил. Пастух, оказавшийся рядом, обалдел от того, что увидел шерстяную шестипалую руку. И в следующий миг заключенный сделал то, что никогда себе не позволял. Проворно изогнувшись, он поднял рукавицу-голицу и протянул бригадиру с наигранным подобострастием, заглядывая в глаза. «Прошу!» – проговорил он. «Прошу-с!» Многогрешный на несколько мгновений растерялся, не ожидал. А затем, заметив испуг на лице пастуха, бригадир пробасил. Давно бы так, пала, а то загордился. Да, это был совершенно искренний испуг, переполох от нового открытия. Зрачков у многогрешного не было. Глаза рептилий смотрели на него, холодные бесстрастные глаза. Дракон Ваир промелькнула в мозгу пастуха, Странное словечко, придуманное могучим старцем. А через несколько дней после этого сказочник узнал, почему бригадиру припечатали такое прозвище, многогрешный. На нем висело столько кровавых дел, сколько игрушек не висит на новогодней елке. Вот оно что. Вот почему я не мог внятно расслышать инструмент его души спрятанный в футляре тела. Наконец-то понял сказочник-пастух. Все люди как люди, кто гитарой звенит, кто бренчит балалайкой, а эта рептилия наполнена какой-то какофонией от слова «кака». Футляр у многогрешного – грабина с музыкой. В нем постоянно рыдают скрипки светлых погубленных душ рядом с которыми звучит своя душонка, темная люча грабина с музыкой, да-да, такой футляр, в котором собраны обломки всевозможных инструментов. Неужели действительно это дракон Ваир, слуга дракона? Неужели могучий старик правду сказал, во мне открывается память, а эта рептилия здесь для того, чтобы не дать мне возможности вспомнить свое прошлое, И увидеть будущее. И что же там такого? В моем прошлом, в будущем. Чего они боятся? Эти чертовы рептилии. Скорее бы уж старик пришел. Поговорить-то не с кем. Да и послушать музыку охота. Живая музыка, настоящий симфонический оркестр. Это тебе не звуки, законсервированные в звукохранилище.